Глава 17, День восьмой. Косара успела взглянуть на море в Белограде. Голубое, зеркально-плоское, с белыми парусниками, лениво покачивающимися посреди блестящей глади и полураздетыми женщинами на пляже. Море змея было другим. Его волны вздымались высоко, окаймленные белоснежной пеной и соглушительным грохотом разбивались о скалы. Ветер разносил повсюду запах морской воды, гниющих водорослей и чего-то потустороннего. От этого у косары волосы вставали дыбом. В темных водах плавали бледные русалки. Их волосы развивались позади них. Зеленые, как мох, коричневые, как водоросли, черные, как морские ежи. А чешуйчатые хвосты блестели в померкшем свете солнца. Время от времени... Та или иная русалка протягивала костлявую руку к низколетящей чайке, чтобы схватить ее и утащить под воду. С некоторых русалок свисали фонарики, словно у рыб удильщиков мерцая вдалеке. Косара подумала бы, то огни рыбацких лодок, но она знала, что это были не они. «На помощь!» — шум волн не мог заглушить крики. «Помогите!» Косара шла по пляжу, держась за пальто обеими руками, не давая ветру сорвать его. А сын осторожно брел за ней, скользя подошвами по гладким камням. Лунная пряжа распускалась позади них, едва различимая в тумане. Впереди светился маяк черной бороды. «Пожалуйста, помогите!» — раздался громкий хриплый крик. «Они утащили меня! Боже, мамочка!» «Ребенок?» А Сен замер, как вкопанный, испуганно всматриваясь в волны. «Это не ребенок», — возразила Косара, — «это русалка. Они сделают все, чтобы заманить вас в воду, и, пожалуйста, в двух шагах от моря старайся говорить шепотом. Они голоса похищают». «Голоса?» «Тише ты!» «Вот именно!» «Это ты и слышал, чей-то украденный голос». «Прошу, помогите мне!» Этот крик звучал как испуганный голос юной девушки, чья голова поминутно уходила под воду. Можно было бы и поверить, если бы вблизи нее не звучали столь же убедительные разномастные голоса. А что если там действительно ребенок? спросила Сен. Это не так. Разве русалки не утаскивают детей? Иногда Косара изо всех сил старалась не думать о сонме, обеспокоенных родителей, которых ей приходилось утешать в свое время. Они приходили в ее мастерскую с заплаканными лицами, умоляя помочь им найти детей. Отцы обычно кричали, размахивали кулаками, а мамы оправдывались так, как будто косара хотела их обвинить. «Я только на секунду выпустила Надюшу из виду, клянусь. Она верно заблудилась, она любит собирать ракушки на пляже». «А если какая-нибудь русалка и впрямь похитила ребенка», «Как это проверить?» — спросил Асен. «Никак. Вот почему нельзя приближаться к воде. Кричи, не кричи, все равно никто не ответит. Не поддавайся на их уловки, сколько бы они ни молили, какими бы слезливыми голосами ни...» «Слабоумные ублюдки!» — раздался голос. «Черт бы вас побрал!» Косары и Асен переглянулись. «Как-то это не очень слезливо звучит», — произнес Асен. «Нет, я хренею. Вам подохнуть охота?» Косара огляделась. Берег был пуст. «Прочь от воды, идиоты! Бегом, валите!» — я сказал. Косара, наконец, подняла глаза. На балконе маяка возвышался черная борода. Его силуэт чернел на фоне ярко освещенной комнаты. В любое другое время года маяк выглядел очень странно, стоя на берегу небольшого озера. Но и в темные дни это здание, совершенно обычное, тоже казалось чем-то из ряда вон у диковинного моря, которое змей перенес в Черноград. Облупившиеся белые стены маяка контрастировали с темным песком. «Черная борода! Мой старый друг!» — крикнула Косара. «Сто лет с тобой не виделись!» «Ты еще кто, черт тебя дери!» — ответил черная борода. «Хотя знаешь, мне плевать!» «Все равно ты скоро станешь обедом для русалок, если будешь торчать у воды». «Да вода-то далеко». «Это тебе так кажется. А у русалок размах рук втрое длиннее их собственного роста. Ты в курсе?» «Вообще-то да. Слушай, нам нужно поговорить. Ты не против спуститься?» «Хрена с два. Я слишком занят. Мне бороду пора мыть». Тогда косара достала из кармана компас и показала его, раскачивая на длинной цепочке. «Смотри, что мы нашли!» Черная борода тут же исчез с балкона, и спустя какие-то секунды дверь маяка отворилась. Его борода уже была не черной, а седой и густой, как дым из трубы. Он заплетал ее в крошечные косички и украшал их янтарными бусинами. В сетке его полопавшихся глазных капилляров увязло раздражение. Выйдя на берег, черная борода потянулся к компасу. Косара была быстрее. Уж этот старый негодяй ее не проведет. Она снова спрятала компас в карман. «Верни!» — рявкнул черная борода. «Это мое!» «Чем докажешь?» — спросила косара. «На нем выгравировано мое имя!» Косара выругалась. «Надо же! Она совсем про это забыла!» Это не значит, что все, на чем написано твое имя, можно присвоить. Отдай обратно. Его слова гремели, как пушечные выстрелы. Или я вызову полицию. Косара фыркнула. Позовет он полицию, как же? На этом маяке полным-полно краденных вещей. Ваша удача. Асен вытащил значок из кармана. Я как раз полицейский. Неприятный скрежет эхом отдался от скал. Косара не сразу поняла, что это скрипел зубами черная борода. «Я должен был догадаться», — сказал он, — чертовы вымогатели. «Чего вам надо?» «Мы хотим, чтобы ты отвез нас во дворец змея», — ответила Косара. Черная борода рассмеялся, звеня бусами в бороде. «То есть ты хочешь себя угробить?» «Раньше ты туда плавал». «Когда был молот и глуп». Поверь мне, во дворце змея для вас не найдется ничего стоящего. Думаешь, мне есть прок от золота, которое я у него украл?» Черная борода обвел рукой скалистый берег, море и маяк. «Проклятий на этом золоте не счесть. И понеслось. Садишься сыграть партийку, проигрываешься в пух и прах. Опрокинешь чарку — ром на вкус хуже уксуса. Тратишься на девиц, а потом рыдаешь полночи в подушку. Косара подумала, вряд ли в этом виновата проклятая золото-змея, просто черная борода очень непостоянен. «Нас не интересует золото-змея», — сказала Сен, — «мы расследуем убийство». «Да ну!» — спросил черная борода. «Я бы посмотрел, как ты, сопляк, попробуешь арестовать змея». «Он неподозреваемый. Скорее, свидетель». «Ты что хочешь вызвать его на допрос?» «Ну нет, наверное...» «Не важно, какие у нас дела во дворце», — сказала Касара. «Важно одно. Ты хочешь вернуть компас или нет?» Брови черной бороды походили на дождевые облака, нависшие над горизонтом. «Я доставлю вас во дворец, если вы немедленно отдадите мне мой компас». Нашел дураков. «Нет уж нет», — ответила Косара. «Ты доставишь нас туда, потом обратно, и уже после этого получишь свой компас. Вымогатели. Все вы гребаные вымогатели. Возвращайтесь завтра, тогда и... И у тебя будет достаточно времени, чтобы подготовить для нас ловушку». «Нам нельзя терять ни минуты», — сказала Косара. «Нужно плыть сейчас». «Ты шутишь? В такую погоду?» Косара посмотрела на бледное небо. Ей показалось, что она почувствовала каплю дождя на лице, но с тем же успехом это могла быть и морская вода. Вполне приятный для Чернограда зимний денек. Старый и явно тянул время. «Хочешь назад свой компас или мне поискать другого капитана?» Уверена, многие обрадовались бы такой полезной вещице черная борода хмыкнул надо было бросить вас русалком на съедение, жди здесь. Он развернулся и исчез в глубине маяка. через минуту он вернулся разодетый в желтый клеенчатый плащ и в надвинутые на глаза широкой шляпе. Он повел их вокруг маяка к каменному причалу, где стоял его корабль. Причем никакая то прогулочная яхта или рыболовецкое судно нет настоящий корабль. Две высокие мачты тянулись к небу, паруса реяли на ветру, словно взволнованные призраки. Носовая фигура была выполнена в виде русалки с обнаженной грудью, чья золотая чешуя отражала свет зимнего солнца, а в волосах ее блестели изумруды. Лицо у русалки было совсем человеческое, глаза были устремлены куда-то вдаль. «Все на борт!» — крикнул черная борода — Уже не походя на потрепанного жизнью старика, глаза его блестели точно русалочьи фонарики, и он ухмылялся от уха до уха, сверкая золотом и драгоценностями в зубах. Шш! шикнула косара, ее взгляд метнулся к бледным телам за кормой. Русалок приманишь. Думаешь, я тупой? Закатил глаза черная борода. На моем корабле этих тварей нечего бояться. «Угу», — ответила Касара. Она в самом деле считала его либо тупым, либо спятившим на старости лет. Она осмотрелась. Корабль казался пустым, но над палубой плыл туман, густой и белый, как молоко. Однако, как только Касара и Асен поднялись наверх, паруса сами резко опустились, ветер усилился, свистя между снастями. Корабль скользил по воде. «Север где?» — спросил черная борода. Косара вынула компас и указала на горизонт, туда, где собирались темные тучи. «Софина!» — крикнул черная борода кому-то невидимому. «Право руля! эй хо Корабль начал разворачиваться. Штурвал на шканцах вращался сам по себе. С криками над ним зависла стая чаек. Двигаясь вдоль залива, корабль протаранил группу русалок. Одна из них вытянула руку, раздался птичий виск. Чайка исчезла. Спустя минуты волны выплеснули на палубу кучу обглоданных птичьих костей. Косаров вздрогнула. «Софина!» — снова крикнул черная борода. «Руль влево на десять градусов! Старая перечница на десять градусов!» Штурвал снова повернулся. Когда ветер слегка разогнал туман, Косара могла поклясться, что на мгновение увидела за мутной пеленой темный силуэт женщины. Но когда ведьма моргнула, женщина исчезла. «Софина, держать курс!» Им потребовалось несколько часов, чтобы покинуть залив. Волны становились выше, врезаясь в корпус корабля, отчего дерево скрипело и постановало. Чем дальше в море они уплывали, тем больше менялось небо. Звезды становились ярче, мерцали и образовывали созвездия, которых Касара никогда прежде не видела. Солнце село, и взошла огромная луна, низко повиснув над горизонтом, как фонарик русалки. Черная борода тоже переменился. Сделав пару глотков из фляжки, он принялся болтать, рассказывать морские байки о своих странствиях, о далеких островах и о поверженных чудовищах. Косара слушала вежливо, хотя ей страшно хотелось пойти в трюм погреться. Вот если бы черная борода поделился фляжкой. Наконец он верно услышал стук ее зубов. Он проводил Косару и Асена в трюм сквозь лабиринт бочек и ящиков. Запахи засоленной рыбы и маринованных корнишонов плохо сочетались друг с другом, волнами обрушиваясь на Косару. «Две каюты в конце свободны. Спать можете там», — черная борода указал нужный коридор. Косара не осмелилась спросить, кто же обитал в других каютах. «Чувствуете себя как дома» и так далее. Лично я перехвачу на ночь чарочку. Никто не хочет присоединиться. «Спасибо за предложение, но я пойду спать», — сказала Сен. «Я очень устал». Косара тоже устала, Но ей было слишком любопытно, почему черная борода вдруг стал таким гостеприимным. «Давай же!» — сказал черная борода, чувствуя ее колебания. «Всего чарочку на сон грядущий». «Хорошо, всего одну». А сын пристально посмотрел на нее, как бы говоря, «будь осторожна». Косара попыталась ответить взглядом «не бойся, он сварливый старый ублюдок, но он не опасен». Столько слов ее взгляд вместить не мог, но Асен, кажется, более-менее понял, потому что кивнул и ушел. Черная борода привел ее в свою каюту, где абажур качался вместе со всем кораблем, а на иллюминаторах белела морская соль. Он сел за стол, закинув на него ноги, и закурил трубку. Большой деревянный глобус служил ему пепельницей. Все было выкрашено в синий цвет, Тут и там виднелись рукописные заметки и рисунки морских чудовищ. Кабина наполнилась густым дымом, щекочущим ноздри Косары. «Вина?» — спросил черная борода. «Да, пожалуйста». Он вынул из ящика стола пыльную бутылку и два стакана. Косара взяла свой стакан, сделав вид, что не заметила на нем жирных пятен. «Твое здоровье!» — он выпил залпом. Косара сделала глоток. Вино было темно-красным, почти до черна, кислым, как черноградский лимонад. Она старалась не гримасничать. «Играешь в кости?» — спросил черная борода. «В последнее время я стараюсь держаться подальше от азартных игр», — сказала Косара. Но он все равно достал три игральные кости. «Давай, будет весело». «У меня нет при себе денег». «Больно мне нужны деньги. На что бы я их тратил? Тогда на что хочешь играть?» Он ухмыльнулся. Несколько капель вина скатились по его усам, окрасив их в красный цвет. «На истории!» «Какие истории? Желательно интересные!» Косара улыбнулась ему в ответ. Вот зачем он ее позвал. В неожиданном гостеприимстве черной бороды не было ничего зловещего. Просто он был одиноким стариком, который соскучился по хорошим историям. И неудивительно, он торчал на маяке совершенно один со дня убийства Альгары. Косара разочек бросила кости на пробу. Три шестерки сегодня ей явно везло. Предлагаю правила, сказал черная борода, бросаем три раза. Победитель слушает историю проигравшего. Но самое главное «История должна быть правдивой». «И как именно ты узнаешь, что я не лгу?» Черная борода поднял указательный палец вверх и пошевелил бровями, прежде чем достать из ящика пыльный пузырек. На дне перекатывались капли ярко-розовой жидкости. Косара где угодно узнала бы и эту розовую пенку, и разводы на стеклянных стенках. Это была сыворотка правды». «Она же под запретом!» — сказала Косара. «И что?» Косара пожала плечами. «Да ничего!» «Почему она вообще об этом упомянула?» «Кажется, она начинала уподобляться о сцену. Черная борода плеснул сыворотку правды в бокальчике размером с наперсток и разместил их посреди стола, рядом с игральными костями. «Играем до трех побед!» — сказал Черная борода. Косара схватила кости и бросила первой. Двойка, тройка и пятерка. Ужасная комбинация. Она что, потратила всю удачу на пробный бросок? Черная борода тут же выиграла у нее с двумя пятерками и четверкой. Тогда косара снова бросила кости, и снова у нее оказалась слабая комбинация. К счастью, кости черной бороды были еще хуже. «Один-один!» Сказал он так, будто лишь он здесь умел считать. Прежде чем снова бросить кости, косара потерла их между ладонями, подула на удачу. Это не помогло. Три единицы, хуже некуда. Черная борода также потер игральные кости в своих больших ладонях и подул на них. Его усы дернулись, когда он пытался скрыть ухмылку. Он выбросил три шестерки, невероятно. «Ты выиграл», — сказала она со вздохом. «Вот почему ей следовало бросить азартные игры как можно скорее». Вместо ответа он подтолкнул к ней бокальчик с сывороткой «Правды». Она выпила его одним глотком. Жидкость скользнула в горло, густая, как сироп, и тяжело осела в желудке. Черная борода долго смотрела на нее. Капли вина, задержавшиеся у него в усах, скатились по бороде, и заблестели ярче янтарных бусин. «Расскажи мне», — сверкнул он глазами, «как ты лишилась своей тени?» Косара постаралась скрыть удивление. «Как ты заметил?» «В Чернограде трудновато дожить до моих лет, если не знаешь, куда смотреть. Ну?» Косара начала говорить. Она не могла остановиться. Ее язык сам формировал слова. Губы двигались против ее воли. Она рассказала ему все. И об игре короля с сырником, и о брогах-телепортах, и о змеи. последняя часть была особенно неловкой. Она явно совершила ошибку, придя сюда. Нужно было пойти спать, как Асен, а не сидеть здесь, изливая душу перед незнакомцем. Единственное, что немного грело душу, так это то, что она, вероятно, больше никогда не повстречается с черной бородой. Завершая рассказ, она поняла, что эффект сыворотки ослабевает. На всякий случай она солгала пару раз, это далось ей непросто. Ее язык сопротивлялся, пока она пыталась произнести слова, но в конце концов она победила. «И вот так я спасла князя-регента Белограда от утопления», — закончила она. «Черная борода провел рукой по бороде, и бусины зазвенели. Не знал, что у ведьмы можно забрать ее тень. «Сам ты ее не заберешь. Тень нужно отдать добровольно». «И как только ты отдала ее? Я потеряла всю свою магическую силу. Я слышал, тени стоят недешево». «Да уж немало», — сказала Косара, прежде чем ей, наконец, удалось остановиться. Ей очень не нравилось то, куда он клонил. Но это другая история. Черная борода, понимающе улыбнулся ей и допил свое вино одним большим глотком. «Сыграем еще?» — спросила Косара. Раз сев за игральный стол, она с трудом могла остановиться. Она явно потворствовала дурной привычке. Черная борода взял Кости и сразу же выиграл первый раунд, Но Кассара обыграла его во втором. В третий раз он с таким азартом швырнул кости на стол, что две из них скатились и упали на пол, а такой бросок не засчитывался. «Упс!» — рассмеялся он. «Ты победила!» Похоже, его не расстроил проигрыш. Кассара уже успела увидеть, что он любил рассказывать истории. Бокал сыворотки правды блеснул в свете лампы, когда он поднял его в воздух. «Твое здоровье!» Он выпил его разом и быстро покачал головой, словно отгоняя неприятный привкус. «Спрашивай». «Компас», — сказала Касара, ощущая вес вещицы в кармане. У нее было время подумать над своим вопросом. «Где ты его взял?» «Здорово, что спросила», — сверкнул улыбкой черная борода. «Это интересная история». Он налил себе еще один бокал вина и отпил, прежде чем начать. «Я прирожденный моряк. Некоторые рождаются ведьмами, другие — великими певцами или художниками, а я вот такой. Могу отыскать полярную звезду в непогожую ночь, могу учуять перемену ветра за несколько часов, могу провести тебя через бурю, и ты даже не поймешь, что она была». Я едва научился ходить, а уже служил юнгой на корабле моего отца, чтобы в тринадцать лет стать капитаном. В четырнадцать я впервые обошел вокруг света. Мое имя было известно всем и в Чернограде, и в Белограде. Тогда еще до стены. Они мало чем друг от друга отличались. Косара подняла брови, но не стала перебивать. Неужели он был настолько стар, что помнил Черноград еще до создания стены, а на вид и не скажешь. Может, он и не человек вовсе. «Как-то вечером», — продолжал черная борода, «много лет назад в мою дверь постучали. Открываю и вижу. Трое пердунов, разодетых в модные костюмчики и говорящих, ой, как мудрено, но вылитые белоградцы». Мы прибыли из Королевского Совета, говорят, и требуем вашего содействия в вопросе национальной безопасности. Требовали, ха, даже не просили. В те дни было не принято спорить с Королевским Советом, чтобы поутру случайно не проснуться с полудюжиной ножей в спине. Они хотели, чтобы я переправил их через море змея. А я им прямо так и говорю, да не в жизнь». «Как-то я уже пробовал заходить в те воды, но ориентироваться в них невозможно. Звезды другие, компасы выходят из строя. Но вдруг один из пердунов протягивает мне этот самый компас. «Можете оставить его себе, — говорит, — если сумеете доставить нас туда и обратно в целости и сохранности». «А корабль тебе тоже они подарили?» — не могла не спросить косара, — чувствуя себя вновь ребенком на коленях у бабушки, слушающим сказки на ночь. «О нет, корабль мой! Он принадлежал моему отцу, а до этого и его отцу. Но это другая история. Так или иначе, мы с тремя пердунами пересекли море и достигли дворца змея. В первый раз я не осмелился сойти с корабля. «Ждите здесь», — сказал один из них. «Мы сейчас вернемся». Честно говоря, я перетрусил до смерти. «А если меня поймает змей?» — спрашиваю я. «Что, если выйдет Спира на перекур, а тут сижу старый добрый я?» Но один из них просто подмигнул мне и такой, «Может, сегодня вечером охотник обернется добычей?» «И что это было?» — спрашивается. Оказывается, я волновался не о том чудовище. Пердуны вернулись — Ведя на поводке, как будто это был чертов щенок, Самую ужасную зверюгу, какую я когда-либо видел. Три головы на трех длинных шеях, и мечется, как бешеный пес, Поднимая такой ветер, что и на ногах не устоишь. Каждый шаг словно землетрясение, А рога этой нечисти пронзали облака, Высвобождая молнии и гром, ей-богу, не вру». Гром и молнии. Три ее пасти были полны зубов длиной с мечи, а между ними вырывался огонь. Огонь! На деревянном корабле! Говорю пердунам, вот прямо так и говорю. Пшли вон с этой бести с моего корабля! Они такие. Не волнуйтесь, мы ввели ей успокоительное, она вот-вот заснет. И тварь действительно заснула рухнула, понимаешь, на палубу, как выбросившийся на берег кит, и спала, как младенец, до самого Чернограда. Шестое чувство косары вдруг проснулось, и она поняла, что слушала не просто сказку на ночь. Несколько капель сыворотки «Правды» блестели ярко-розовым цветом на усах черной бороды. Эта история была правдой от начала до конца и она воскрешала в памяти что-то... Черная Борода сказал, «Эти люди были из Королевского Совета?» «Что стало с чудовищем?» спросила она, боясь, что уже знает ответ. «Кто знает? Я могу говорить лишь за себя, но знай, я благополучно доставил их обратно в Черноград. Потом лег спать, а когда проснулся, вокруг моего города стояла стена». Кассара тихо ахнула, когда последний кусочек головоломки встал на свое место. Она и раньше задавалась вопросом, как Королевскому Совету удалось наложить такое заклинание, чтобы оно просуществовало столько лет. Теперь ответ стал очевидным. Лучший способ обеспечить долговечность любой конструкции — это замуровать в ней кого-нибудь. Древняя черная магия. Она действительно работала. Они замуровали в стене чудовище. Теоретически идея была неплохой, ведь магия чудовищ была сильнее магии людей. Надежнее защиты и представить нельзя. Единственная проблема заключалась в том, что магия замуровывания не могла убить чудовище. Лишь серебряные пули и осиновые колья, лишь святая вода и зеркала, но не... Значит, монстр в стене был все еще жив. Метался и корчился, бился о темницу всем телом. Вот почему порой тихими ночами люди говорили, что слышали крик стены. Косара выругалась себе под нос. В ее памяти всплыл разговор с Роксаной на помолвке Сивара. Роксана спрашивала о трехголовом чудовище, а затем сразу же о магии замуровывания. Она даже назвала косари имя чудовища — Ламия. Роксана знала. Она выдала почти все, но Касара и не подумала обратить на это внимание. А потом Роксана сказала, «Стену, как и любое чудовище, можно победить. Не для того ли они со змеем собирали ведьмины тени? Они хотели сразиться со стеной? Быть того не может. Чтобы разрушить столь старую и сильную магию, Нужно было нечто большее, чем просто грубая сила. Для уничтожения заклинания требовалось столько же навыков и знаний, сколько и для его создания. Это все равно, что распутать и смотать обратно в клубки джемпер искусной вязки. «Сыграем еще?» — спросил черная борода. Косара покачала головой. Уже поздно. По правде говоря, она не могла сосредоточиться на игре. Ее разум беспокойно метался. Она встала и покачнулась то ли от волн, то ли от вина. Звезды за иллюминатором плыли и перемещались. Если змей попытается разрушить стену, это точно обернется только пламенем и опустошением. Ему просто не хватит концентрации. Его магия была похожа на лесной пожар, а не на точно нацеленную пулю. И хуже всего было то, что Касара сомневалась, что его беспокоят последствия. Пускай разрушение стены снесет хоть половину Чернограда, не проблема. Стена падет, и к его ногам ляжет весь мир. Кого волнует старый Черноград? Он разрешит своим чудовищам сеять хаос на другой стороне. И хотя крохотная, довольно вредная частичка Касары считала, что Белоградцам отчасти стоило бы преподать урок, Она была уверена, что змей на этом не остановится. Таким уж человеком нет, монстром он был. Раз ощутив вкус крови, он уже не сможет себя сдержать. Она вздрогнула. Ей нужно было вернуть свою тень.